Часть третья. День третий и четвертый. Глава первая. «Доброе утро», — говорит Кровать, — вы провели в постели 7 часов 33 минуты, из которых находились в состоянии сна 5 часов 44 минуты. Учитывая средние данные для вашего возраста, я могу посоветовать. «Замолчи, обрываю я». У меня есть спокойная музыка, которая прекрасно подойдет. «Замолчи!» — кричу я. Кровать молчит. Я сбрасываю с себя одеяло, перекидываю ноги вниз и встаю. Раньше это мне давалось легче. Раздвигаю шторы. Двор гостиницы. Пусто, курящих роботов не замечено. Время для новых приключений. Лучше бы я остался дома. Дай мне волю, я бы никогда не уезжал из дома, но дотерплю уж как-нибудь, кому когда от разъездов было счастье. Еще и среда к тому же, в среду я всегда ездил к матери, но теперь уже не нужно. Каждую неделю, каждую среду, даже когда моя мать и думать забыла, какой сегодня день недели. До последнего она встречала меня лучезарной улыбкой, когда я входил в общую гостиную, но так она улыбалась каждому, кто к ней приближался. Эти последние 15 лет своей жизни она была счастливее, чем когда-либо, за нее все делали, а от нее самой ничего не требовалось, именно к этому она стремилась всю свою жизнь. А даже если бы она и не была счастлива, разве в мою задачу входило каждую среду на пару часов облегчать это ее страдание? И если да, то для кого? Для нее или для меня?» или же для невидимых богов совести, которые так и остались в голове со времен моего религиозного детства. Это она обрекла меня на религиозное воспитание, вернувшись в церковь в своей юности, как только родила своих собственных детей. Середина 60-х, вся страна бухала и трахалась, но мои родители решили, они сесть ли нам в машину времени и не вернутся ли на пару веков в прошлое, когда люди еще верили в Бога по-настоящему. «Почитай отца своего и мать свою». Тот небесный законодатель чувствовал, что не все так просто, догадывался подлец, что само по себе с почтением может не сложиться, без завета тут не обойтись. А может, это все относилось главным образом к его же собственному сыну, которому предстояло отправиться на землю, а тот того и гляди, остался бы без жизни вечной. Наверное, именно за этим я к ней ездил, ради этих милых медсестер, которые растроганно смотрели, как я здороваюсь с матерью. Если бы я послал кого-нибудь вместо себя, она бы и не заметила, я бы просто представил его персоналу, сообщив, что отныне исполнять обязанности сына будет он. Когда первое время после смерти отца она жила в отдельной квартире при доме престарелых, в моих посещениях еще был смысл». Я ходил в деревенский супермаркет за продуктами, которые она уже не могла донести. Она сидела там целыми днями одна в своих полутора комнатах, в кресле трансформера, которое я потом с какого-то перепугу перевез в собственную квартиру. Вот тогда ей еще была нужна моя компания, но с тех пор, как она жила в закрытом отделении, ей уже никогда не приходилось быть одной. Пятнадцать лет она день за днем проводила в общей гостиной вместе с другими старичками. Надо было заказать себе визитные карточки и раздавать их всем на своем пути, от самых дверей главного входа, нянечкам, медсестрам, аниматорам, уборщикам, волонтерам. «Здравствуйте, я уже давал вам свою визитку. Я тот самый хороший сын. Смотрите, вот написано. Хороший сын. Видите?» О моем прибытии возвещали бы трубачи, на заднем плане пиликали бы скрипки, прямо, блин, мюзикл какой-то, хороший сын. Хороший сын, ведь он такой один. Таких уж нет, он водит маму в туалет. Этого, кстати, давно уже не требовалось. Раньше, когда она жила в отдельной квартире этажом выше, я еще иногда усаживал ее на унитаз, но в закрытом отделении этим занимались специально обученные люди. Хороший сын, он идеальный гражданин. Хороший сын, почти совсем еще блондин. Хорошим сыном быть, всегда маман звонить. Этого в последние 15 лет тоже не требовалось, и мало того, сама она уже тоже не могла пользоваться телефоном. Хороший сын прогонит всякий сплин. И так далее, и так далее. Надежный, словно муэдзин. Почистит маме мандарин от скуки лучший витамин. Рифмы так и просятся. Дочерям в этом плане сложнее. Неудивительно, что сестра гораздо реже ее навещала, к дочери не так просто рифмы придумать. Уже ничем тут не помочь, такая уж у мамы дочь. Попробуйте-ка эту дочь на встречу с мамой приволочь. Теперь я освободился от этого бремени, но радостно ли мне от этого?» Вечер среды настолько уже укоренился в моей системе, что я до сих пор думаю. Мне сегодня к матери ехать, даже здесь, так далеко, по моим понятиям, от дома. Много лет подряд, прощаясь с ней, я представлял, может быть, я вижу ее в последний раз. И тогда я старался придать своему лицу подобающее выражение и посмотреть на нее со всем вниманием и осознанно запечатлеть в памяти, как она дрожащей рукой машет мне на прощание». Но вот задача: Когда я все это начинал, то и представить себе не мог, что она доживет до ста лет. Долгое прощание. На ум тут же приходят всякие названия. А вот эта песня могла бы стать лирической темой целого мюзикла, самостоятельным хитом, хоть сингл выпускай, только вот такие пластинки давно не издают. Такое было длинное прощание. Ла-ла-ла. Но отвернуться не успел, и умерла она и чтобы певицы взяли ту красивую сиделку, как же ее зовут, а? Рокси, а я тем временем буду махать рукой матери и выходить из общей гостиной в коридор по направлению к замаскированному под книжный шкаф выходу. Раньше надо было набирать код, но потом его переделали под распознавание лиц, и каждый раз он желал мне счастливого пути. А мать в течение всего мюзикла, улыбаясь, будет сидеть в своем месительном массажном кресле, на своем оргазматроне. Это ее единственная задача, радостно улыбаться. Но какая актерская игра, и как у нее все хорошо сложилось. Она попала в мир, где ей никогда не было одиноко, где ее доставали из кровати, а вечером опять в нее укладывали, где еду и питье ставили перед ней на стол. А если надо, даже запихивали или заливали прямо в рот, где ей больше не нужно было принимать никаких решений. Да, особенно это, никаких решений. Всю жизнь она мучилась, что приходится самостоятельно принимать решения, что не было никого, кто бы ее контролировал и, если нужно, вмешивался, что вмешиваться приходится ей самой. И, может, ее унесло уже слишком далеко, чтобы думать о таких вещах, ее точно унесло уже слишком далеко. Но поэтому-то она и наслаждалась такой жизнью, каждый день заново, И улыбалась радостно, она жила одним днем, снова и снова, в полной безопасности. Без страха перед днем завтрашним, потому что она его и представить себе не могла. Не каждому дано вот так жить одним днем. Повтор получился, но для мюзикла как раз самое то, настоящая полнота ума возможно, наверное, только если ума-то и нет. Это ее улыбки, с которой она встречала каждого, кто шел или смотрел в ее сторону. Я никогда по-настоящему не доверял эти ее маленькие веселые глазки. «У меня все хорошо», — говорила эта улыбка, «вы тут все вокруг меня бегаете». И когда вечером, уложив ее в кровать, нянечки приветливо желали ей спокойной ночи и тихонько прикрывали за собой дверь, она, пожимая плечами, говорила сама себе, «надо же, кто бы мог подумать, что все будет настолько легко». «О!» Подойдет для коронной песни мюзикла. А тем временем унитаз проанализировал содержимое моего кишечника, и в лотке принтера лежит густо испещренный текстом лист бумаги. Один абзац выделен ярко-красным цветом. Значит, я забыл выключить функцию сканирования. Я комкаю листок и выкидываю его в корзину для мусора. Включив планшет, вижу результаты, и в нем теперь все задокументировано, И по рекламе, которую мне будут подсовывать в ближайшие дни, я и так смогу догадаться, что мне грозит. Когда я спускаюсь, Леннокс уже сидит за завтраком. «Вкусно», — говорит он, — «у них тут много всего, больше, чем у нас». Значит, мы уже не у нас, мы забрались по-настоящему далеко. Я прохожу к шведскому столу, еды на самом деле с избытком. Где они все это достают? У них даже бананы есть». Времена-то сейчас суровые, об этом раньше. Наверное, стоило упомянуть. Может, сразу стоило рассказать, как мало всего лежало на полках в Хейне, где я и разругался, и не разругался с той женщиной. А тот факт, что в супермаркете были кассы с движущейся лентой и пластиковыми разделителями и кассирами вместо рабосчитывателей, объясняется всякими субсидиями. Придуманными ради того, чтобы после введения базового дохода молодежь продолжала работать – а не впадала в литаргию и не погружалась в криминал. Роботизация и базовый доход хороши лишь для образованного среднего класса, тех людей, которые теперь околачиваются в музеях и, наконец, нашли время прочитать все книги, купленные за прошедшее десятилетие по рекомендации рецензентов и книжных экспертов. А молодежь в массовом порядке дрыхнет либо мародерствует, потому что им кажется, что и так ведь все бесплатно. Я просто хочу вызвать из памяти этот мир чуть-чуть почетче. Вот и набросал тут пару штрихов. Я сажусь за стол напротив Леннокса, и вот мы мирно завтракаем, перекидываясь время от времени несколькими словами. Интересно, как нас видят со стороны. Два представителя фирмы, которые едут к важному клиенту, двое старых друзей, отправившихся в путешествие, потому что один из них неизлечимо болен, а кто из нас двоих? Я, наверное, ведь это Леннокс сидит за рулем, а я пассажир, которого куда-то везут. Признаюсь, если бы можно было выбирать, то именно я согласился бы быть больным и не для того, чтобы пожертвовать собой. О, Леннокс, у тебя в жизни настолько больше того, ради чего стоит жить. Но чтобы сбросить с себя этот груз, чтобы меня возили. И не по уже известным местам. Ах, смотри-ка, это же садик, в который ты ходил. Он так тут и стоит, Больше всего бы мне хотелось, чтобы меня возили, а я бы только смотрел. Если честно, это мне всегда нравилось больше всего».